Траада, Ахейский лагерь, угол площади для народных собраний, Одиссей в шатер Стихомифия. Примечание. Стихомифия. Диалог, типичный для построения диалогов античной драмы. Состоит из чередований реплик, занимающих каждые не более одного стиха. Перебивается с циническими ремарками. Конец примечания. — Моя? Бить больно-больно. За что? — Клят, заткни ему рот. Плавает огонек, ломтик света в малой лампадке. У входа, скрученный дозорными свинопасами в три погибели, стоит на коленях юркий человечек. Волчья шкура вместо плаща, шлем из грубой кожи, с длинными ниже плеч наушниками. От человечка кисло воняет. Конюшней. — Говорить будешь тихо, понял? И только тогда, когда тебя спрашивают. Да, — Да-да-да. Моя тихо-тихо. Моя только-только. — Кто ты? Убийца? Зачем крадешься ночью? Да, — Да-да-да. Моя добрый убийца. Добрый-добрый. — Тебя послали убить меня? Нет, — Нет-нет-нет. Моя убийца не твой, чужой. — Дальше. — Моя фракийца-лазутчик. Да-да-да. Хитромудрый Одиссей. От лучших друзья хитромудрый Одиссей. — Дальше. — Дальше с глаз на глаз. Надо-надо с глаз на глаз. — Клиат. — Да, мой Басилей, заткнуть поган рот Нет, оставь нас. — Мой Басилей, ты полагаешь, сын лаэрта нуждается в няньке? В шатре двое. Слышно, как недовольный клеат снаружи распекает стражу, чтоб мышь и вообще. Человечек шустро ползет к ложу, Замирает на середине пути, вжав затылок в плечи. Сдергивает шлем. Его лицо раскрашено полосами, охра и грязь. Голова брита наголо, лишь густой чуб падает на ухо. Вонь конюшни становится гуще. — Говори. — Хитромудрый Одиссей любить золото? — У тебя есть золото? — Быть золото, мешок. Теперь золото быть у злой-злой гадюка Клеат. «Эй, Клеат!» Понятливый свинопас мигом возвращается. Матерый пират, в прошлом гроза трех побережий, в руке он держит увесистый мешочек. На виду. Брякает, потряхивая добычей. «Вот мой басилей. Только что сыскали за шатром. Выронил, должно быть, скотин вонючая». «Сам скотин! Сам-сам вонючая! Да-да-да!» «Оставь нас, Клеат, а ты продолжай». Хитромудрый Одиссей любит жизнь. Любить. А еще больше золота и жизни. Хитромудрый Одиссей любит мучить болтливых лазутчиков. Мучить, да-да-да? Нет-нет-нет, лазутчик — язык друзья. Нет-нет-нет, мучить язык друзья. Лазутчик — жизни золота Чего ты хочешь? Фракийца-убийца боятся великие боги, дружить великие трое. Хитромудрый Одиссей боятся велики боги? Боятся, очень. Дальше. Хитромудрый Одиссей дружить великий Троя? Он дружить золото, он дружить жизнь. Против кого дружить станем? Великий Троя боятся страшный не ел сиська. Хитромудрый Одиссей в оба глаз смотреть. Где не ел сиська? Шептать моя. Моя шептать великий Троя. «Ты шутишь?» «Нет-нет-нет. Друзья говорить, хитромудрый Одиссей сказать, да-да-да. Большой голова, все понимать. Жить хотеть, очень, да-да-да». Одиссей встает. Человечек утыкается раскрашенным лицом в ковер. Так они и остаются в темном ночном номосе. Один стоит головой под рукотворное небо шатра, Другой юлит на четвереньках, пряча взгляд. Червь у ног божества. Моля о предательстве. Натращивать зубы лепешка должна начинать с себя. Со своего краешка. Выдавливать героя по капле. С себя. Брать трою. С себя самого. Скучно. Холодно. Спокойно. Что сделал бы на моем месте Геракл? Предложи ему грязный фракиец измену. Разгневался бы, придушил мерзавца. на завтра бы даже не вспомнил. Это по-геройски. Значит, гневаться не станем, не станем и душить. Пузырь в кипятке, я медленно плыву вокруг другого пузыря. Жалкого, ждущего лишь мига, чтобы лопнуть. Дроянцам позарез надо знать заранее, на каком участке боя возникнет неуязвимый малыш лигерон Похоже, они это знают и без меня, потому что позарез, в прямом смысле. Но лишний наушник не помешает. За это от съеденной лепешки в конце оставят две-три крошки, черстветь до старости. В награду. Начинать воевать по-человечески. С себя. подло грязно белые крылья победы с изнанки воняют конюшней это хорошо что лазутчик омерзителен так будет легче так будет сразу и никаких белых крыльев согласиться взять золото и начать снабжать великий трое ложными сведениями день два может неделя и обман раскроется Ключ к победе, ключ к предательству, ключ ко всему, малыш-легерон в поле. Жаль, еще не нашелся замок к этому ключу. Найдется. Скука окутывает меня ледяной броней. Лед искрится, топорщится острыми иглами, наконечниками стрел. Я вдруг ощутил с ясной отчетливостью, что люблю этого жалкого фракийца. который заплати ему ни на минуту бы не задумался, всаживая мне нож в спину. Я люблю его за чистую, как слеза, подлость не героя. Я люблю его за смешную уверенность в родственной подлости всех остальных. Он ведь искренне верит, что я такой же. А я истово хочу стать таким же, потому что иначе мне не вернуться. Вот он, передо мной на четвереньках грязным лицом в пол мой очередной недосягаемый идеал дома ждут три жены Самая младшая опять в тягости живот огурцом значит мальчишка а бабка каркает что роды будут трудными И сосед угнал из табуна лучшего жеребца надо идти резать соседа только ножей не хватит их надо купить ножи и руки значит нужно золото. это война — чистый клад. Разбогатею, вернусь, зарежу соседа, угоню весь его табун. Младшая жена родит мальчишку. Будем пить, гулять, пойдем в набег. Ночью, ночью лучше всего. Фракиец дернулся, замер. Это я велел ему замереть, без слов. — Господин рабу? Хозяин псу? — Нет, иначе. Так человек велит не двигаться в собственной руке, даже не замечая, что велит. Пузырь коснулся пузыря, и вместе касания двое срослись в одно. Иголочки скуки протянулись, надорвали тонкий слой, стрелы любви впились в цель. Я никогда не чувствовал это так, но скука не позволяла удивляться. «Слушай, а почему, когда ты рассказываешь, мне хочется верить и соглашаться?» «Начинать с себя». «Кто тебя послал на самом деле?» «Паламеда. Моя честно-честно, Паламеда». «Да, это честно. Сейчас он не может обманывать меня. Не хочет. Может и хочет совсем другое. Верить и соглашаться. Отвечать правду». Только правду. Ничего, кроме правды. Или ничего, кроме лжи, которую я велю назвать правдой. Даже не заметив, что уже велю. Что со мной? Что с ним? Какая разница? Если отращивать зубы, надо начинать с себя. Мой любимый Шурин полометно в плит служит троянцам? Да-да-да... — Любимый Шурин, посылай брехать. Хитромудрый Одиссей служить тоже. Жизнь — золото. Золото. Нет, не продался бы и вбеет за золото. Своего навалом. А вот жизнь — другое дело. Вполне по-человечески покупать свою жизнь за жизни других. Если при этом еще и золотишко перепадет, что ж, тем лучше. Поломет-лепешка отрастил себе зубы раньше меня. Он хочет жить, хочет вернуться. Неужели он хочет вернуться больше меня? Трое, большой стенка, высокий. Стенка боги ставил, человек пальцем нет-нет-нет, ломай. Трое, враг, режь-режь, в море топи-топи. Трое, друг, золото давай, домой плыви, золото вези, да-да-да. А почему мой любимый Шурин-Паламет не пришел ко мне сам? Почему прислал тебя? Ни один герой никогда не стал бы задавать лазутчику подобные вопросы, да еще и рассчитывать на правдивый ответ, без пытки. Впрочем, за пытками, если понадобится, дело не станет. Что со мной? Что? И все-таки неужели Паламед хочет вернуться сильнее, чем я? Страшная штука — ревность. «Ха! поломеда хитрый делишко делать!» «Сейчас к Агамем Ванако ходи, да-да-да». «Зачем?» «Волоса ты ухоплюй, шепчи. Хитромудрый Одиссей, измена. Великий трое помогай. Прониел сиська, болтай-болтай. Золото давай, золото бери. Агамем Ванако, сюда бегом беги. Войны, беги, много-много. Моя, сюда видеть, золото видеть. Хитромудрый Одиссей, бей, убивай. Да-да-да». да, -да, -да. поломеда хитрый, сильно-сильно». «Меня потом отпускай, золото давай!» Я спрашиваю, он отвечает, преданно и честно. Сейчас он просто не способен врать, раскрашенный фракиец, от которого несет конюшни, и которому очень нужно золото поломеда Что-то творится со мной, что-то болезненное, острое, раздирающее душу, словно десны в кровавые клочья, Наверное, растут зубы. Начинаю с себя. С себя. Ты пришел один? Ха, зачем один? Целый ладонь, брат фракицы рядом жди. Вся ладонь криком кричи. Да-да-да, мы троян, золото хитромудрое, десе, неси. Хитромудрое, десе, измена. Сейчас ты их позовешь. Да-да-да, я зови, я... Замолчи, позовешь, когда я скажу. Откидываю полок шатра. Клеад! Без потерь не обошлось. Пракийцы отбивались, как бешеные крысы. Одного мои свинопасы с греча зарубили. Да еще клеады пришлось перевязывать. Плечо рассекли и щеку. Ладно, что не делается к лучшему. С трупом и раненым все будет выглядеть куда убедительней. Раскрашенного лазутчика связали за компанию. Он вертелся, помогал вязать, руки подставлял. Приказав стеречь пленных, я направился к шатру Агамемнона. «Спасибо тебе, Паламет, за этот урок. За последний твой урок». «Теперь ты будешь меня ненавидеть?» «Нет, я буду тебя любить. Как раньше. Я умею только любить». Наверное, ты действительно сумасшедший. Наверное. Я не держу на тебя зла. Я люблю тебя, мой Шурин. Ты показал мне, что и как надо делать, если действительно хочешь вернуться. По-настоящему. Спасибо тебе. Я хороший ученик. Я отплачу учителю по достоинству. Его же золотом. Будь хитрее хитрого. Будь подлее подлого. Обрати ловушку против ловца. Только тогда сможешь победить. Подло и грязно. По-человечески. Начинать надо с себя. Ты начал, и Евбейц. Ты показал свои новые зубы. Теперь мой черед. Я встретил их на полпути. Словно домой вернулся, на Итаку. когда они ждали меня безумца внизу. Оба Атрида, притвора Нестор, зато Аяксов тогда не было и микенских гвардейцев. И поломец сейчас не держал на руках моего сына. «Горе ванакт!» — кричу издалека, вместо исконного пожелания радоваться. «Горе! Измена в лагере!» «Нет, любимый Шурин, я не дам тебе вставить ни словечко». «Дергайся! Разевай рот, выброшенный на берег рыбиной!» «Верный поломет уже сообщил нам об измене!» Сквозь высокомерие в голосе Агамемнона пробивается растерянность. Лицо Микенского ванакта — золотая маска с прорезями для глаз. Маска бросает масляные блики в отцветах факелов, и, кажется, она шевелит губами. Но это только иллюзия!» В Микенах такие маски кладут на лица умерших правителей, прежде чем отправить тело на погребальный костер. — Ты уже умер, Гамемнон? — Это твоя тень? — говорит со мной. — Но даже если ты всего лишь тень ванакта, я отвечу тебе. — Проклятый Парис тоже приезжал гостем а Скорее, вожди, скорее! И мой Шурин срывается. «Не верьте лгуну! Он заманивает вас в ловушку! Лучше спросите его о фракийцах, о троянском золоте! Я видел! Я все видел!» «Начинать с себя!» «Ты кричишь, мой любимый Шурин! Ты гневаешься? Значит, ты не прав! Я ведь еще не назвал твоего имени, а ты уже кричишь, хрипишь, брызжешь слюной! Смотри!» Ты теряешь лицо. Мало помалу исчезают губы, нос, брови, глаза, словно морская волна накат за накатом стирает с прибрежного песка детский рисунок. Я люблю тебя, поломет человек без лица. Я забираю твое лицо, забираю и делаю своим. А тебе суждено безликим сойти воит. Видишь, Какой бывает настоящая любовь. Тебе бы моего сына на руки поломет, И обнаженный меч. Кровь бьется в висках, Или это взахлеб смеется дитя у предела. Кто громче всех кричит «Держите вора», Никому не обращаясь, кашляет в борду Нестор И добавляет равнодушно. Неужели богоравный ванакт Агамемнон Страшится пройти лишнюю стадию? По собственному лагерю. Память ты моя память. Нестор Пилоский, седой старик Он посидел в ранней юности, узнав об истреблении всей своей семьи Гераклом. И занял опустевший трон Пилоса, первым делом воздвигнув храм Гераклу Мстящему. Занял надолго. Многие из нас годились Нестору в сыновья, двадцатилетние сорокалетнему. Почему бы и нет? В конце концов, большинство из нас погибло, как и сыновья этого седого, вечно кашляющего, сагбенного и до сих пор живого пилосца. Я помню, он всегда старался не подходить близко к малышу Легерону. На площади собраний, во время совета, в бою, в шатре. Чем дальше, тем лучше. Умница! Если твой родной брат был таким же морским оборотнем, как невскормленный грудью, а Гераклы редко оказываются под рукой в нужный момент, что ж, у каждой лепешки свои зубы. Главное — вернуться. Этих фракийцев схватили мои люди — Один погиб при сопротивлении. Начальник моей охраны Клеат ранен. Меня слушают, внимают каждому слову. Я не есть все, но я есть во всем. Во всех. Вот это нашли у лазутчиков. Срываю завязки с кожаного мешочка. Золотой дождь, весело звеня, сыплется под ноги собравшимся. Смешно. Хитийские шекели. те самые деньги которые якобы придумал ивбейтс поломет обвинил меня в измене это худшее оскорбление какое я знаю поэтому по праву оскорбленного я прошу у тебя отрит агаемнан дозволение задавать вопросы если ты сочтешь что я спрашиваю не о том и не так можешь прервать меня в любое мгновение». мгновениеольщный агамемнан благосклонно кивает. Я дозволяю, Одиссей, спрашивай, а мы послушаем. Ты, да, ты, раскрашенный, отвечай, кто послал вас сюда? Кто дал вам золото? Лук и жизнь одно, два пузыря в кипятке — одно, два номоса — одно. Паламеда! Дружный, изумленный вздох за спиной. Ты уверен? Ты знаешь его в лицо? Здесь ли он? «Да-да-да!» «Если здесь, покажи!» «Нет, я не заставляю фракийца лгать. Я даже не заставляю его говорить правду. Он говорит ее сам, как если бы рассказывал все самому себе. Или мне. Для него больше нет разницы». «Паламеда! Да-да-да!» лазутчик обеими связанными руками указывает на Евбейца, невольно отступающего назад. зачем он послал вас ко мне наша давай давай хитро мудрый дисей золото говори про страшный не елсиська долго долго говори полометка гймем ванако бегом беги кричи измена ложь он подкупил их он давно меня ненавидит он ничего подобного я люблю тебя мой шурин я не умею ненавидеть замолчи поломет я сам их спрошу На фракийцев надвигается золотая маска мертвеца. В прорезях глазниц полощутся отцветы огней Эреба. «Отвечай, червь! Одиссей поддался на ваши уговоры!» «Нет-нет-нет, отец Ванако! Он велеть, гадюка, клят, бей в ухо, вяжи!» «Я еще раз спрашиваю у всех!» Агамемнон обводит фракийцев грозным взглядом. «Говорите правду!» Кто послал вас к Одиссею и дал золото? Паламед? Когда говорил Агамемнон, Ванакт Микенский, вождь вождей, Верить не хотелось и соглашаться. Хотелось подчиняться, слепо, без рассуждений. Паламеда! — нестройно выдохнули фракийцы. Агамемнон навис надо мной горным кряжем. Прости, на садисеила иртит, честнейший Захеен. Прости за то, что усомнились в тебе. Завтра, при дележе добычи, ты можешь трижды попросить себе что пожелаешь сверх своей доли. Слово Кенского Ванакта тебе не будет отказа ни в чем. Вожди войны, какой участи заслуживает коварный изменник на границе хрупкого круга света? отбрасываемого костром и факелами, качнулась людская стена. Там уже долгое время собирались воины, наблюдая за происходящим. Большинство — микенцы. «Смерть! Смерть!» — казалось, сама ночь откликнулась на призыв Ванакта. «Смерть!» Вокруг Паламеда разом образовалась пустота, как вокруг прокаженного. Лопнувший пузырь Он остался один в освещенном круге, а кругом звучал, гремел, эхом отдавался безжалостный приговор. — Смерть! Забить камнями! И первый камень ударил в спину эвбейца. поломет затравленно охнул. — Несчастные! Вас обманули! Истинно умерла раньше ми... Следующий камень вбил крик ему в глотку вместе с передними зубами. «Я не выдержал, отвернулся. Начинать надо с себя. Я вернусь. Воевать надо по-человечески. И все же, все же, и все же я сделал это. А если понадобится, сделаю еще и еще раз». Груда окровавленных камней перестала шевелиться. Я подошел к Агамемному. Ты обещал мне три любых награды при дележе добычи. Слово ванакта? Слово. Завтра уже настало. И вот мое первое желание. Я хочу получить одного пленника-фракийца. Вон того, с раскрашенным лицом. Бери, он твой, пожал плечами Агамемнон. И еще, что прикажешь делать с телом изменника? «Отдать воронам! Собаке собачья смерть!» «Ну и зря!» — прогудел Аякс Большой, возникая из-за плеча Микенса. Из подмышки Большого торчал меч, пробив панцирь и войдя в бок по самую рукоятку, но Аякс не обращал на это никакого внимания. «Ну, торчит себе и пусть торчит. Мешает, что ли?» Я моргнула, и видение исчезло. «Зря говорю!» Над телом глумит последнее дело. Похоронить его надо, по-человечески. — Нет, — сухо отрезал Микенец. — Да, Ванакт. Я поднял голову, потому что иначе мне было не заглянуть ему в лицо. — По-человечески. Паламеда похоронят, как подобает. Таково мое второе желание. Отдай мне тело казненного. — Твое слово, Ванакт. Когда тень Паламеда шагнула ко мне, мой старик встал у нее на пути с копьем в руках.